Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким вводным словом открыла собрание. Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для перевыбора нового И перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала. «Так вот, как стало быть, товарищи, будем говорить на чистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. бывают делегаты съезжаются на совещание, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих» и присвоить ему имя товарища Теверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный Возражения не имеется. Теперь к порядку очищения дома. Эта мера не скорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с предоставлением площади. Не предупреждаем, чтоб подыскали сами, и даем двенадцать месяцев сроку. А кто у нас не трудовой? У нас нет нетрудовых. Все трудовые! Закричали отовсюду, и один голос надрывался. Это великодержавный шовинизм. Все национальности теперь равны. Я знаю, на что вы намекаете. Не все сразу. Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? Причем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим. — Высели. — Посмотрим, как ты меня выселишь. — Продавленная кушетка. — Десять должностей! — выкрикивала Храпугина бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгаре спора. Какая змея, какая шайтанка, стыда в тебе нет, возмущалась дворничка. Не связывайся, Фатима, сама за себя постою. Перестань, храпугина, тебе дай повадку, так ты на шею сядешь. Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органом. Не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют, и за содержание притона. Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прокричал Галиулина! Поди сюда, тут спрашивают. Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сгорбленная женщина, дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал, у вас тут одна квартирантка Тифом заболела. Он назвал ее по фамилии. Требуется предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того, больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать? Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению припроводительной бумаги. — За товарищем Деминой из райсовета пролетка придет, — сказала Галюлина. Товарищ Демина добрый человек. Я скажу, она уступит пролетку. — Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную. — О, я не о том. Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка, простите, вы не мать будете поручику... Галиулину Осипу Гемазеддиновичу. Я с ним вместе на фронте служил. Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала, пойдем наружу, на дворе поговорим. Едва выйдя за порог, она быстро заговорила. — Тише, брони Бог услышит, не губи меня. Юсупка плохой дорожкой пошел. Ты сам по посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало. Это слепому видно? Какой может быть разговор? Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех. Бог не простит. Юсупа, отец, в солдатах пропал, убили. Да как? Ни лица не оставили, ни рук, ни ног.